Глава 16 Аотх дремал в пещере, которая находилась в нескольких минутах лета от замка. Дракон чувствовал себя одиноким из-за необычной тишины в голове. Йон, который был с ним, сколько Аотх себя помнил, куда ты исчез, и все попытки дозваться до своей второй сущности, ни к чему не приводили. То, что произошло в замке, он помнил урывками. Вот он был человеком и вдруг стал драконом. Трансформация, которая всегда происходила по обоюдному согласию, захватила врасплох их обоих. И он даже не успел выбежать наружу, чтобы уйти подальше от своей женщины. Его скрутило, выворачивая кости из суставов. Боль прожигала насквозь, это было неправильное перевоплощение. Такого не должно было случиться, но случилось. Помещение было слишком маленьким для дракона, его крыло разбило окно, хвост разнес в щепы буфет, а отхабрел плоти плоть и уже решил выбраться на улицу, как вдруг с тоненьким хрустальным звоном лопнула люстра, разлетаясь на мириады острых фрагментов. Дракон не думал, его тело само бросилось вперед и накрыло Аксиану. По спине и крылу застучали осколки, безуспешно пытаясь прорезать прочную шкуру. Его пара была в безопасности. Но сам дракон слишком испугался, что может причинить ей еще больше вреда. Аксиана смотрела на него со страхом, но не кричала и не пыталась бежать. Она быстро поняла, что с ним можно общаться. По крайней мере, задавала правильные вопросы. И все равно, она слишком хрупка, чтобы он находился рядом. Аотх должен улететь, пока не вернется Ион. Выломав остатки стены, дракон рванул прочь. Он хорошо знал эти горы и давно приглядел для себя просторную пещеру недалеко от замка. И вот уже вторую ночь Аотх пытался дотянуться до сознания Йона, Но тщетно, тот не отвечал. Будто растворился в пустоте небытия Дракон не спешил Он был терпелив, потому что знал Рано или поздно он отзовется Тот, кто всегда был рядом, не мог исчезнуть без следа К тому же его женщина находилась неподалеку А Отх мог чувствовать отголоски ее эмоций Тоску, раздражение, гнев Она была в безопасности И это осознание делало дракона спокойным Из дремоты его вырвал липкий запах ее ужаса. Аксиана была в беде. Она кричала и звала на помощь. Дракон взревел и бросился прочь из пещеры. Он взмыл в небеса, расправляя мощные крылья. а отх спешил. Ему понадобилось лишь несколько минут, чтобы достичь замка. Аксиану он почуял сразу. Она находилась на террасе своих покоев. И рядом с ней тот наглый юнец, который не понравился Аотху еще на свадьбе. В эти смутные дни он явно неспроста появился в замке. Аотх был уверен, что этот хлыщ причастен к исчезновению Йонна. Зрение у драконов отменное. Даже ночью у Аотху понадобилось лишь несколько взмахов крыльями, чтобы оказаться почти у замка и разглядеть, что там происходит. Глаза, застила красная пелена. Этот хлыщ прикасается к его женщине. Дракон зарычал и спикировал на замок. В последнее мгновение он сумел затормозить, чтобы не снести террасу вместе с находившейся на ней Аксианной. Но наглый юнец, посмевший коснуться пары дракона, заслужил наказание. Аотх схватил его когтистой лапой и отшвырнул подальше. Тот тоненько по бабье завизжал, когда полетел в пропасть. «У людей нет крыльев, и это хорошо!» Но его женщина застыла, прижимаясь к стене. Ее глаза были наполнены ужасом. а Отх зарычал от расстройства, ведь он совсем не хотел ее пугать. «Ну же, Аксиана, дочь кернуолского герцога, задай Аотху правильный вопрос!» Дракон попытался приблизить к ней голову, поставить ухо, чтобы не пропустить ни слова из того, что женщина скажет. Но она только жалась к стене, бледная от страха а отх снова зарычал в прошлый раз оксяана была сообразительней что же застило ей разум теперь когда она осталась одна и особенно нуждается в защите женщина боялась его и дракон решил дать ей возможность прийти в себя нет он не собирался улетать теперь он ясно осознавал что больше нельзя оставлять ее одну без защиты а отх будет рядом пусть не бросаясь ей в глаза, но достаточно близко, чтобы прийти на помощь. Сегодня он чуть не опоздал, и такое больше не повторится. Дракон взмахнул крыльями и перелетел на смотровую площадку на крыше замка. Здесь он бывал много раз, когда менялся с Йоном и отправлялся на ночную охоту. Отсюда обозревался весь замок и узкая тропа между скал, единственный путь наверх. Отсюда он сможет защитить свою женщину. Я мелко дрожала от ужаса. То, что только что произошло, отказывалось укладываться в голове. Дракон, который при первой встрече показался мне вполне разумным, и даже милым вдруг превратился в бешеного зверя. Все произошло слишком быстро. Он налетел из ниоткуда, страшно рыча. Словно посланник самой тьмы, отбросил Каэлина одним ударом мощной лапы и чуть не загрыз меня саму. Когда жуткий монстр клацнул огромной пастью, полной острых, как кинжалы зубов, я успела проститься с жизнью. Вжалась в стену и просто наблюдала, как дракон беснуется на террасе. Это было по-настоящему страшное зрелище. Почему-то я не смогла закрыть глаз. Так и смотрела, пока он вдруг не взмыл ввысь. И даже не сразу осознала, что монстр улетел, почему-то не тронув меня. Еще некоторое время я сидела, не чувствуя в себе сил подняться на ноги. Но вставать все же пришлось. Отсюда мне не было видно, куда упал Каэлин. К тому же его крик так резко оборвался. Это пугало. Пусть бывший возлюбленный повел себя гадко, но я все равно не могла его бросить. Возможно, он ранен или лежит там без сознания. Разве можно спокойно уснуть, когда человеку нужна помощь? Кое-как добрела на дрожащих ногах к парапету. Здесь никого не было. Кейлин! негромко позвала я. В наступившей тишине голос прозвучал хриплым вороньим карканьем. Но я все равно повторила. Кейлин. Ночь была безлунной. Света... От сигнальных факелов на крыше и верхушках башен не хватало. Край террасы клубился темнотой. Я прошла ее от начала до конца, потом опустилась на колени и двинулась в обратную сторону, ощупывая ногами и руками прохладные гладкие плиты. Но обнаружить Каэлина не удалось. Я оперлась на парапет и вгляделась в плотную завесу чернильной тьмы. Если Каэлин упал в пропасть, ему уже ничем не помочь. За моей спиной раздались голоса, ко мне спешили слуги с факелами. Часть женщин была в сорочках до пят с накинутыми на плечи шалями. Кто-то успел натянуть поверх платье, но вот застегнуть уже не хватило времени. Мужчины тоже были не до конца одеты, и все выглядели взволнованными и испуганными внезапным ночным пробуждением. «Госпожа, что случилось?» «С вами все в порядке?» Сазанна внимательно осматривала меня в желтом, колышущемся свете. Я смутилась и стянула на груди порванную сорочку. За всеми переживаниями совсем забыла, что выгляжу неподобающим образом. Сазанна стянула с себя шаль и набросила мне на плечи. Я благодарно завернулась в согретую теплом экономки мягкую ткань. «Посветите туда!» — я указала за парапет. Кажется, Каэлин упал, голос дрогнул, и вслед за этим меня затрясло от пережитого ужаса и прохладного ночного воздуха. Мужчины светили за оградой, пытаясь что-то высмотреть в темной бездне. Кто-то даже уронил факел, и тот долго летел полыхающими всполохами желтым огоньком, пока не потух, растворившись во тьме. «Если господин упал, вряд ли он сумел выжить», — сделал логическое заключение старший садовник, и я была с ним согласна. Кейлин погиб, его убил взбесившийся дракон. В связи с этим я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, Аотх спас меня от насилия, и за это я была признательна, но при этом он предстал передо мной жутким монстром, убил человека. знакомого мне с детства. Дракон теперь откровенно пугал. Все запуталось. «Что здесь произошло?» Ко мне направлялся босой кадан, одетый лишь в брюки и распахнутую рубашку. Следом за ним спешил трилан и ванкастовский маг. Я рассказала, что произошло, опустив причины, по которым Каэлин ворвался в мои покои. И, наверное, зря потому что заметила осуждающие взгляды со стороны сгрудившихся поодаль слуг. Они что, решили, что я сама пригласила Каилина к себе ночью? И как мне быть? Ведь леди не рассказывает прилюдно, как ее пытался снасильничать друг детства, в которого она по глупости была влюблена. Я решила позже поговорить с Сазанной наедине, а уже она пусть объяснит все остальным слугам. Экономка казалась мне разумной женщиной, Должна понять, что здесь нет моей вины. Я плотнее укуталась в шаль и присела на скамейку, ожидая, когда люди разойдутся и оставят меня одну. Не знаю, смогу ли уснуть этой ночью, но отдохнуть мне было необходимо. «Эрин!» — позвала слабым голосом. Горничная тут же отделилась от группы с и подошла. «Принесешь мне чай с ромашкой и мятой?» «Конечно, госпожа!» Девушка убежала, и мне показалось, что она была рада уйти с этой страшной террасы. Все же не зря он тогда запечатал двери. Это место по-настоящему опасно. И тут сверху раздался ужасающий рев, от которого по коже у меня пробежали мурашки. Я вскинула голову, как и все остальные, собравшиеся на террасе. На крыше замка сидел дракон. Он расправил крылья, вытянул шею и смотрел прямо на меня. Казалось, он заглядывал мне в самую душу. «Дракон! Дракон!» Вокруг начался хаос. Люди кричали, в ужасе бросали факелы и неслись к дверям, ведущим в мои покои. Это был единственный выход с террасы. Разумеется, не считая пропасти. В дверях началась толчая, в которой я с удивлением разглядела Трилана, мага, пытавшихся растолкать слуг, чтобы быстрее оказаться в безопасности. Кадан стоял посреди площадки и смотрел наверх. В его глазах разгорались недобрые предвкушающие огоньки. «Я убью тебя, тварь!» — негромко пообещал он. Но я расслышала и снова задрожала. Моя жизнь превратилась в жуткий кошмар, наполненный монстрами, смертями и страхом. Утром стало окончательно ясно, что Каэлин погиб. Скорее всего, он разбился о скалы внизу. а волны утащили его тело в глубину, я воздала короткую молитву младшие из богов, уносящие души в обитель мертвых. Долгой молитвы Каэлин не заслужил, но все же я не хотела, чтобы его душа была обречена на вечное скитание по дорогам живых. После этой ночи в замке Фава царилась мрачная тишина. Слуги начали избегать меня. Узнав, что Каэлин приходил ко мне ночью, Их вера в госпожу пошатнулась, как и моя верность королю-дракону теперь подвергалась сомнению. Даже близняшки, которые были вынуждены мне прислуживать, смотрели в сторону, избегая встречаться со мной взглядом. Слуги перестали мне верить еще и благодаря Делине. На следующий день, после того, как прилетел дракон, та подошла ко мне перед обедом и поцеловала руку. Вы такая смелая, Аксиана! Я бы никогда не решилась подсыпать мужу магический порошок, зная, что это может убить его. Нарочито громко восхитилась она моим подвигом. Вы поступили правильно. Король-дракон заслужил смерть. Я оглянулась и заметила, что служанки застыли с блюдами в руках и слушают ее слова. Попыталась выдернуть ладони из цепкого захвата. Но держала Делина крепко и при этом хищно улыбалась. Мне казалось, что эта акула схватила меня своими острыми зубами. Ваша верность братьям и возлюбленному Каэлину, да отправит боги его душу прямиком в обитель, вызывает восхищение. Жить с мужем и вынашивать планы мести — это истинное коварство. Я восхищена вами. И она снова поцеловала мою руку. Я дернула изо всех сил и, наконец, освободила ладонь, демонстративно вытерла ее подол и громко произнесла. «Все это ложь! Ты мерзкая гадина!» «Ну-ну, сестричка, не надо обижать Делину!» Перебил меня голос среднего брата, который как раз вошел в столовую. «Мы все потрясены случившимся ночью и сочувствуем твоей потере, но постарайся держать себя в руках и не бросаться на людей!» «Да-да, мы сочувствуем», — почувствовав защиту Трелана, бывшая помощница экономки снова осклабилась. Она схватила своего любовника под локоть и прошла мимо меня, уколов напоследок. «Все знают, как вы любили Каэлина и даже оделись в скорбные цвета, раз открыто не можете носить траур. Я сжала зубы так сильно, что они заскрипели». Сегодня я действительно, не подумав, надела бордовое платье цвета печали, и это стало большой ошибкой, ведь после исчезновения мужа я намеренно избегала черной траурной одежды, подчеркивая, что Аотх жив, и теперь попала в расставленную Делиной ловушку. Получилось, что траур по мужу я отказалась носить, а погибшего любовника оплакивала. Служанки расставили блюда и вернулись на кухню. Теперь они разнесут по всему замку весть о том, что их госпожа все это время вела двойную игру. Я развернулась на каблуках и вышла из столовой. Аппетит был окончательно утрачен. К тому же мне хотелось переубедить слуг, объяснить им, что Делина все это придумала, потому что ненавидит меня. Я подошла к кухонной двери, но толкнуть приоткрытую створку не успела. — А я вам говорила, врет она все, она от господина нос воротила, пока он за ней бегал. Я не узнала голос, но одобрительный гул подтвердил, что остальные были солидарны с ним. Сначала, может, и воротила, а потом любовь у них началась. А вот это Дерин, только голос у горничной звучал не слишком уверенно. — Ну, конечно, началась, — издевательски подхватил кто-то. потому и полюбовника к себе в спальню привела, как только господин пропал. Не пропал, а обратился в дракона, и теперь нас всех сожрет. Дальше я слушать не стала, голоса в мою защиту были чересчур слабыми, чтобы на что-то надеяться. Слуги готовы были рисковать своими жизнями ради господина, которому служили верой и правдой, Но ради предавшей его госпожи вряд ли, ну и пусть, справлюсь одна. Теперь я еще больше желала покинуть замок. Мечтала о том моменте, когда дорогу расчистят, и я смогу сбежать. Судя по звону железа о камень, с каждым часом приближающемуся к замку, это должно случиться совсем скоро. Вот только что делать с драконом? Он остался на крыше и время от времени оглашал окрестности оглушительным ревом. тогда сотрясался весь замок, а люди замирали и начинали шептать слова молитвы. Не последует ли он за мной? Я много думала об Аотхе, размышляла, что заставило примчаться его среди ночи. Ведь прежде он скрывался и летал где-то далеко от замка. И чем дальше я рассуждала, тем больше выделяла одно совпадение. Дракон прилетел именно в тот момент, когда Каэлин, набросился на меня. Что, если он услышал мой зов о помощи? Я понимала, что это звучит странно, и вряд ли мне кто-то поверит. Поэтому в чем-то даже радовалась, что не с кем поделиться этими выводами. Но мысль укоренялась, и отмахнуться от нее я уже не смогла бы. Поэтому продолжала рассуждать. Это прежде я видела волшебство только по праздникам. когда приглашенные маги запускали в небо разноцветные фейерверки. Остав женой Аотх Файона, я встречалась с магией слишком часто и даже начала привыкать к ней. Истинный бог соединил нас с королем-драконом брачными узами. Возможно, проведенный обряд как-то усилил связь между нами и позволил Йону даже в виде дракона ощутить грозившую мне опасность. Или мой страх? Может быть, Аотх не потерял рассудок и убил Каэлина вовсе не из-за вспышки агрессии, а потому что тот собирался совершить насилие надо мной. Мне нужно было подняться на крышу и поговорить с драконом. Если он сохранил разум, то ответит на мои вопросы. А если Аотх окончательно утратил связь со своей человеческой ипостасью, может ли дракон сожрать меня? По коже пробежали мурашки. Было по-настоящему страшно, но... Все же я решила подняться на крышу.